9:3 О захватчиках, называющих себя освободителями, Как странно было вновь переступить порог Лазарета после долгих недель отшельничества, Элин почти забыла ненавистный тяжелый запах, смесь крови, тлена и крепких отваров, которым насквозь пропитался этот мрачный приют уходящих. Взгляд ее, скользнув по обшарпанным стенам, остановился на лежащих без движения раненых. Искалеченные, истерзанные когтями чудовищ, они стонали и плакали. Когда она вошла в палату, никто из страждущих не поднял головы, никто не подал знака. Боль притупила их чувства. Многих уже охватило беспамятное дрема, как будто сама смерть протянула им руку, даруя краткий покой. Не меньше трех часов потребовалась элен чтобы спасти тех, кто был на пороге небытия. Затем вместе с колдунами она до позднего вечера занималась готовкой зелий. Когда работа была завершена, уставшая, словно после месяца каторги, девушка рухнула в заваленный тряпками угол палаты и опустила веки. Сколько времени она так пролежала, не ведала, но вскоре ее разбудил тихий, но властный голос Боримаса. «Ну что, госпожа Джейн, отбой?» Она приоткрыла глаза и увидела протянутую руку, широкую, покрытую шрамами ладонь, в которой, казалось, мог бы поместиться младенец. С трудом подняв голову, девушка приняла помощь великана и встала на ноги. Вдвоем они вышли на крыльцо. Боримус достал из кармана старую, потертую годами трубку и, набив ее дешевым табаком, молча закурил. Эллен прислонилась к стене, наблюдая за тем, как белые круги дыма поднимаются в черное небо. «Что же случилось на границе?» — спросила она. теперь ты рассказать можешь?» «На рассвете явилась имперская делегация», — начал Боримус, и голос его дрожал то ли от гнева, то ли от страха. «Хотя какая там делегация? Три мага, заросшие плесенью, и две дюжины скальников». Угрожая расправой над беженцами за стеной, они потребовали открыть ворота и устроить встречу с Малым Советом. Генерал Цивельтук, не дождавшись распоряжений свыше, принял их за шайку вымогателей и приказал открыть огонь. Одновременно с этим нашим разведчикам велели проложить безопасный путь к воротам, чтобы завести беженцев под купол скрыто от имперцев. Лекарь сжал кулаки, и в его голосе Прорезалось горькое разочарование. Но план провалился. Имперцы заметили беспокойство в лагере и вызвали туман. Долину у крепости накрыла непроницаемая дымка. Наши на стенах пытались развеять чары, но слишком поздно. Под этим туманом скальники перебили всех, и солдат, и тех, кого мы пытались спасти. Двумя дюжинами всех поразилась Эллен. «Ага». Боримас сделал нервную затяжку, его рука заметно задрожала. Пригвоздив тела убитых к стенам крепости, они снова потребовали встречи, но на этот раз не с советом, а с кем-нибудь из командования. Выбор пал на Грейвельда, коменданта жандармерии. Знаешь его? Знакомое имя. «Это не про него, — молвят, — будто он оборотень и по ночам превращается в медведя. «Да, что-то подобное я тоже слышал», — усмехнулся Боримус и закашлялся, подавившись дымом. «Но это все сказки. Правда в том, что он единственный ануран в составе Малого Совета. Белая овечка среди волков. Потому люди и кличут его оборотнем». «Ах да, точно!» — теперь Элин вспомнила. Года два назад о Грейвильде-Догаре часто писали в газетах. Анураны обожали его, маруны ненавидели. В Малом Совете этот загадочный человек, ставший хранителем военного искусства, был первым и единственным, кто отстаивал права обделенных магией людей. Примечание. Хранитель военного искусства, член Малого Совета и глава жандармерии, отвечающий за безопасность в городе. Прославился он в первую очередь тем, что сразу после избрания устроил драку в стенах Конгресса. Во время слушания нового закона комендант настаивал на том, чтобы в Ануранских школах, наконец, ввели общие науки, чтобы дети знали, как устроен мир. Но Рох и другие маги приняли закон в штыки. Спор дошел до драки и вскоре догаря оказался на скамье подсудимых. Ему грозило изгнание из совета, а генерал Цивильтук и вовсе настаивал на тюремном заключении. Однако все обошлось. Грейвельда спасли простые люди. Крестьяне, ремесленники и городские гильдии пришли толпой, размахивая факелами и вилами, требуя освободить своего заступника. Боясь, что волнение дойдет до столицы, Малый Совет уступил. С Грейвельда сняли все обвинения, сделав вид, будто ничего не случилось. Народ быстро забыл о произошедшем. Забыли ли сами маги и генерал Цивельтук, кто знает. Но против господина Догори и его народной поддержки они ничего сделать не могли. «Как Ануран, он не чувствует черную магию», — догадалась Селин. «Вот почему его выбрали. А что насчет малого купола? Ты сказал, скальники прибили тела к стенам? Как такое возможно?» «Спроси что-нибудь попроще, а?» — отмахнулся Боримус. «Голова не варит. Со вчерашнего утра ни крошки во рту не держал. Мой сменщик уже здесь, так что давай-ка найдем место, где можно перекусить и спокойно поговорить. Как насчет жирного всадника?» «Но там всегда полно народу», — возразила Элин, немало удивившись внезапному решению друга. Обычно Боримус предпочитал избегать людные места. «Ничего!» — ухмыльнулся он, и в его глазах сверкнул хищный блеск. «Придумаем что-нибудь!» Жирный всадник располагался в удачном месте, на перекрестке двух главных дорог. Сюда стекался народ как из верхнего, так и нижнего города. Небольшое двухэтажное здание снаружи выглядело неприметно. Старинная кирпичная кладка, круглые окна, крыша, укрытая соломой. Если бы не деревянная вывеска, изображающая толстяка, объезжающего кривую кобылу, и терраса, где вместо балюстрады стояли старые бочки, его можно было бы принять за обычный жилой дом. В кухонных печах полыхал огонь, из труб вился серый дым, а из приоткрытой двери тянуло крепким запахом табака и браги. Таверна никогда не пустовала, ведь ее облюбовали горняки, солдаты и беженцы, которых сюда привлекали дешевое пойло и сытная еда. «Разрешить пройти, господа!» громко обратился Борема к селянам, толпившимся у дверей. «Вся занята!» — резко ответили ему. «Мест внутри нет!» Лекарь скрестил руки на груди, с вызовом взглянув на стражей у входа. В рассеянном свете магических кристаллов он выглядел так, словно готовился к кулачному бою. Эллен робко вышла из его тени. «А я ведь предупреждала. Давай пойдем в другое место», — предложила она. «Подожди немного», — осадил лекарь и махнул кому-то за спинами бездельников. Не прошло и туны, как на свет вечерней зорницы вышел Телли Беррит. Вопреки представлениям о том, какими должны быть хозяева таверн, упитанными и добродушными, этот владелец заведения был хмурым, худым и истощенным, словно слива, высушенная ветром. Лысина его блестела, лицо выглядело осунувшимся, с глубокими тенями под глазами, а мутный взгляд и впалые щеки ясно говорили о том, что ночи без сна и тяжелый труд отняли у него не только силы, но и здоровье. «Гомен великий!» — Телли глубоко поклонился. «Мои спасители от проклятой чумы! Знахарь Спарье!» и колдунья Джейн собственной персоной. Как же давно я вас не видел. Давно, очень давно. Последний раз Эллен заходила в жирного всадника год назад. Тогда она попала в дурную компанию и по глупости впервые попробовала рендариганский ром. Какой же это был дрянной напиток. Она не запомнила ничего из того, что произошло после первой кружки, но зато хорошо помнила взбучку, которую Юлий устроил ей на утро. «А ну-ка дайте дорогу лекарям Тинг-Кросса!» — прокричал Телли и для пущей убедительности топнул ногой. Посетители у входа посмотрели на Элен то ли с завистью, то ли с уважением, как тонка грань между этими двумя чувствами. Девушка мило улыбнулась им и последовала за хозяином таверны. Внутри жирный всадник гудел, как рой пчел в разгар лета. Яблоку негде было упасть. Телли, недолго думая, прогнал двух засидевшихся пьяниц и усадил на их место новых гостей. Приняв заказ на две тарелки тушеного картофеля, овощного рагу и жареного златоплода, он исчез за барной стойкой. Примечание. Златоплод. Плод златоцветного дерева, высоко и широко распространенный на руне. Этот уникальный фрукт известен своей способностью подстраиваться под вкусовые предпочтения человека, что делает его универсальным ингредиентом в кулинарии. Эллин рассеянно огляделась. За год, что она обходила жирного всадника стороной, здесь не изменилось ровным счетом ничего. Даже жирный кот, которого Телли называл мясным котелком, а остальные – злюкой, все так же цеплялся когтями за штанины посетителей, выпрашивая объедки. Из-под столов доносился виск злыдней. Эти мелкие твари только и ждали, когда кто-то из зазевавшихся оставит свой кошель без присмотра. Под низким потолком между закопченными балками порхали сильфы-кровопийцы, бордовые от того, что вдоволь напились крови. Через несколько тун вульгарно одетая девица подавальщица принесла гостям две кружки пива. Боримас осушил свою залпом и, развалившись на стуле, словно был здесь хозяином, закинул ноги на стол. В мягком свете огней его взлохмаченные волосы, закрученные в баранку на затылке, выглядели как некая причудливая корона. Поймав за локоть знакомого разносчика газет, пробиравшегося к дальним столикам, он обменял медяк на свежий выпуск «Восточного вестника». Эллен уловила глазами заголовок газеты. «Цена свободы или сделка века? Пять тысяч проводников нашли новых хозяев в империи». Ниже шел весьма реалистичный портрет толстого, неприятного вида мужчины, пожимающего руку худощавому юноше в пиджаке. «И снова ни слова о том, что происходит у нас на заставе», произнесла колдунья с горечью. «Конечно». «С чего бы им думать о людях?» — ощерился Спарье и припечатал газету к столу. «Они продают оружие врагам, чтобы чужими руками убивать своих же. Настана, сына Мория, Дага, сына Йора, Вигаса, сына...» Лекарь перечислил имена всех тингкросских разведчиков, погибших сегодня на заставе, ни разу не запнувшись. «Двенадцать лет работаю в лазарете». и впервые вижу, чтобы за одно утро погибло столько офицеров. Да прибудут с их душами мудрые. Да сохранит их первородная память», — тихо закончила Элин. «Как ты считаешь, чего добиваются скальники?» Я тут перебросился словечком с ведериком во время перекура. Боремус понизил голос, наклонившись к ней заговорчески. Он сказал, что вчера имперский совет подписал указ о расширении закона о самоидентификации марунов. Слышала о таком? Очень давно, — Эллен нахмурилась, пытаясь вспомнить. Как там было? Каждый марун, независимо от количества альвионов крови, обязан встать на учет в имперской канцелярии. Им там выжигают на ладони божественную метку. «Именно так», — подтвердил лекарь. «Раньше этот закон распространялся исключительно на жителей империи, но со вчерашнего дня его действие расширилось на всю руну». «То есть и на Дакоту тоже? На чужую страну? Да как они вообще посмели?» «Возможно, договоренности куда выше, чем мы можем представить. Ты же видишь, что творится», — Боремус кивнул на газету. Два Алакса-тирана один другому руку жалуют. А, возможно, это лишь предлог к новой войне. Перепись Марунов как предлог? Эллен не могла поверить в такой нелепый повод. С другой стороны, у Империи были поводы и похуже. В чем вообще смысл их проклятой метки? На бумаге она якобы защищает Марунов от Всевышнего закона. На тот случай, если вдруг мудрые решат вернуться и, проверив, кто нарушал их заповеди, устроить великую чистку. «А на самом деле?» «Думаю...» — Боремус на мгновение замолчал, тщательно подбирая слова. «Думаю, эта штука подчиняет волю, делает из марунов послушных слуг империи». «Кукол в руках кукловода», — горько заметила элен Иными словами, скальники хотят, чтобы мы открыли ворота и самолично надели на себя кандалы. «Опять меня в кандалы! Ну и ну!» — кто-то похлопал ее по плечу. Элин вздрогнула и резко обернулась. Расфокусированному взгляду потребовалось несколько мгновений, чтобы вычленить из толпы низкорослого фавна с кудрявой головой и сплющенным носом. Сегодня Дьяко был одет менее вычурно, чем обычно, из-за чего Колдунья не сразу его узнала. "Господин Вертиус!" воскликнул Боримус. "Что ты здесь делаешь? Разве у тебя не выходной?" "Вот именно, что выходной," ответил Фавн, улыбаясь Элен. "Гардвики не только по праздникам трактиры посещают, знаешь ли. Говорят, за этим столом угощают. Конечно," Борь махнул рукой, подзывая подавальщицу. «Садись, заказывай все, что душе угодно». Фавн подтащил свободный стул и уселся рядом с Селен. Девчонка Беррита приняла новый заказ и спустя время вернулась с подносом, на котором едва умещались три огромные тарелки с овощным рагу и тушеным картофелем. «Ну, чего притихли?» — хохотнул Фавн, глянув на друзей. Вы же, пока меня не было, им перцам косточки перемывали. «Откуда знаешь?» — Боремос безрадостно поднял пустую кружку. «Да во мне, видать, пробудился прабабушкин дар ясновидения!» — с иронией ответил Фавн. «Весь город об этом говорит. О чем вы еще могли болтать? О картошки? «А тебе что-нибудь об этом известно?» — спросила девушка, угрюмо ковыряя вилкой в тарелке. А картошки? «Совсем немного! Я же колдун, а не земледелец!» «Дьяка!» — дружно прикрикнули на него лекари. Дьяка как-то резко посерьезнел. «Ну ладно. Я только слышал, что случившееся на заставе всколыхнуло малый совет. Похоже, сановники не знали о какой-либо договоренности с империей. Сегодня в три часа дня они собирались в усадьбе Квахара». Теперь это их тайное место заседаний. Исторический памятник превратили в укрытие для привилегированной аристократии. «Я бы их за это...» «Не отвлекайся», — скомандовал Боримус. «Да, точно», — подхватил Фавн. «По существу говоря, сановники обсуждали наше будущее. В Рендариган, Найстон и Сирил выслали воронов с просьбой о помощи». «Дела действительно плохи, раз они ищут поддержки у восточных городов». Боремус так сильно сжал ложку, что дерево не выдержало и хрустнуло. Ложка сломалась надвое. «Ну ты даешь, аэ!» Дьяка неодобрительно покачал головой. «За своей силушкой-то следи!» Великан не обратил внимания на колкость и вместо того, чтобы спорить за прозвище, едва слышно сказал. «Это уже случалось». «Чего, все ложки в доме сломал?» — хохотнул Фавн. «Нет», — резко ответил Боримус, и его глаза злобно блеснули. «Однажды я уже видел, как Тинг-Кросс высылал воронов на восток. Тринадцать лет назад это было». «Значит, ты застал начало войны», — тихо произнесла элен «Да», — лицо знахаря посуровило. В день похорон моей матери первые волны беженцев хлынули через Тингкросский кордон. Они проходили мимо нашего дома и, как один, твердили, что нужно бежать, потому что неисчислимое воинство нежити следует за ними по пятам, сея ужас, разрушение и смерть. Тогда я спрашивал, почему гардвиков не спасают мудрые, и люди отвечали мне, что горедонцы убили богов. Чудной народ тогда был, верил в смерть Всевышних, но не верил, что с ними умер Всевышний закон. С таким подходом у норградцев не было ни единого шанса на победу. Они боялись причинить кому-то вред, считая, что за это придет немедленная расплата, и в то же время воевать они тоже не умели. Единственными, кто еще помнил, как держать оружие в руках, оказались тысячелетние старики, сохранившие в своей вытертой памяти обрывки битв давней эры. Но что они могли сделать против бессмертной армии? Ничего. Когда Норград пал и народ, наконец, осознал, что мудрые ушли, произошло вот что. Появились лжепророки и объявили, что поддерживают главаря узурпаторов и благословляют его на престол. В те страшные годы люди искали веру хоть во что-то, и потому замысел горедонцев сработал. Через Витху сдался Кельтон, затем Эльда, Эрос, Алладев. К септимским землям горедонцы подошли через семь месяцев своего завоевательного похода. Не было сомнений, столица уже их. Жрецы знать поддержали нового Алакса, а несогласным навеки заткнули рты. «Мы в Тингкроссе тоже думали, что теперь станем частью Великой Империи, но этого не произошло». «Откуда ни возьмись, появился Дирис Светозарный, вроде как преемник Авриэль, а вроде как и нет». «Тогда он еще не был таким уродом», — Борема сткнул пальцем в газету в заплывшие жиром складки на шее Декотского Алакса. «Он заявил, что теперь Восток будет независим от Септима». и что Всевышний закон теперь наш закон. Империи это, конечно, ой, как не понравилось. Они направили войска в Дакоту. Именно тогда тинг впервые послал зов о помощи. Людей уже готовили к войне, но свершилось чудо. Спустя Витху после напряженного противостояния два государства объявили о подписании мира. «Я слышал, что имперцы пошли на попятную, потому что маги Сирила в пух и прах разбили их армию», — вставил Дьяко. «Даю голову на отсечение. Они до сих пор нас боятся из-за этого». «Может, оно и так», — неохотно согласился Боримус. «Но вот что я тебе скажу. Хоть советники и пытаются это скрыть...» Боевых магов в наших краях становится все меньше с каждым годом. Их еще тогда, 13 лет назад, по пальцам пересчитать можно было, а теперь и подавно. Всевышний закон задушил их. За последние годы даже те, кто сражался за независимую Дакоту, сбежали за океан. «Но почему?» — удивилась элен «Неужели они так сильно боятся кары за призыв черной магии?» «Скорее боятся, что их обычную магию облекут в черные одежды, а потом уж покарают», — хмыкнул Дьяко. мы с вами народ простой, всех их магических хитросплетений не знаем. А у них, говорят, жизнь такая, что врагу не пожелаешь. Каждый день как война. Борьба за власть, за проводники, за право остаться на вершине. Жрецам кланяйся, власть имущим подчиняйся, дашь слабину». «Голову с плеч! Захочешь бодаться, тоже не пожалуют!» Он фыркнул, почесав заросший подбородок, и продолжил с нарастающей горечью. «Те, кто дорвался до власти, к себе никого не пускают. То, что сами зубами выгрызли, держат мертвой хваткой, а потом передают своим детям по наследству. А чтобы наверняка им все перепало, пишут под себя законы. Да такие, что не подкопаешься. Вот и выходит, что этот круг порочный никому не разорвать. «Все так», — угрюмо согласился Боримус. «Потому-то, выбирая между тиранией Империи и жестоким деспотизмом Дакоты, наши люди предпочли богатство и свободу, обещанную Горкасом». Элен неодобрительно покачала головой. Внутри у нее зародилось тревожное осознание. Если даже маги, в прошлом готовые отдать жизнь за эту страну, предпочли бежать, то что ожидало тех, кто остался? Стоять у ворот войны — значит первым попасть под удар, когда ворота выбьют. Что будет тогда с тинг -кроссом? Что сделают люди против грозной армады нежити? И как поведет себя армия, наполовину состоящая из беженцев? Из этих беглецов от прошлого, нищих, врубящих, мошенников и изголодавшихся до золота воров. Если бы не страх перед Всевышним Законом, эти скопища разнородных душ уже давно превратили бы Тинг-Кросс в рассадник вольнодумства и распущенности. Будут ли такие люди защищать чужое государство, если страха перед Законом не станет? Нет. Скорее уж начнут грабить его вместе с имперцами. Но были еще и те, о ком Элин думала намного чаще, чем сама подозревала. О магах, обретших новое могущество. Переместив драгоценные артефакты из столиц рунских земель, горядонский Алекс бесспорно нарушил мировой баланс энергий. Могла ли эта перемена стать причиной того, что в безродной девчонке, однажды проснувшейся в Зормане, пробудилась великая сила? Если так, то элен могла оказаться не единственной, кому достался могущественный дар. Сколько таких, как она, уже появилось на свет? И кому они служили, эти новоиспеченные волшебники, готовые сжечь небо над вражескими городами? Какую бы помощь вороны не искали на Востоке, твердо начала она и удивилась неожиданной резкости своего голоса. Сегодняшний Тинг-Кросс, как и вся Дакота, не смогут противостоять грозной армаде марунов, обретших не только бессмертие, но и покровительство высших сил. Скальники у нас на пороге. Мы не можем и дальше делать вид, что ничего не происходит, и уповать на защиту купола. «Ты сейчас так красиво сказала, что я аж вдохновился!» С игривым восторгом перебил ее дьяка, положив руку на грудь. «Политические дебаты читаешь на досуге? Оттуда всю эту мудреную речь вынесла?» «Ну, конечно, братец!» усмехнулась она, не скрывая иронии. «А еще я много практикуюсь. Сегодня, к примеру, защищала ложечного вора в дебатах с огненным духом, но не в этом суть. Я говорю о том, что если завтра нас придут убивать, то мы должны быть готовы. Не знаю, как вы, но я уж точно собираюсь выучить пару прелестных заклинаний, чтобы достойно встретить наших каменных друзей». «Ты можешь поступить так же, Боримус?» «Ты ведь родом из Верхнего города. В тебе есть дар к призыву?» От неожиданности Боремус поперхнулся едой. «Мы не солдаты, элен а лекари!» — буркнул он, не поднимая глаз. «Иногда лучшее, что мы можем сделать, — это продолжать плыть по течению, а не бросаться против прилива. И поверь мне, я не понаслышке знаю, о чем говорю». Я сотню раз видел, как хороших людей смывало этим течением. Колдунья сверкнула глазами и упрямо скрестила руки на груди. «Если ты предлагаешь просто ждать, когда они придут и заберут нашу свободу, то я так не смогу». «И я не смогу», — вставил дьяко свои пять копеек. «Всю жизнь я мечтал стать рыцарем и защищать свободу, и ты знаешь это, Боримус». Вы с Варисом смеетесь надо мной каждый раз, когда я говорю об этом. Мол, фавны в бою, что мяч для потехи. Но я уверен, когда придет время, я сделаю что-то важное. Может, и не стану воином в полном смысле, но защищать тех, кто мне дорог, я буду. Мой народ столетиями прозябал в рабстве. Я не допущу, чтобы нас снова заковали в кандалы». Боримус усмехнулся. Но в этой усмешке не было веселья, только разочарование. «Когда-то у меня тоже были мечты, подобные твоей», — проворчал он. «Но люди забрали их у меня и правильно сделали. Иначе бы лежал сейчас, как сын моря в покойницкой. Глупым мечтам место на помойке». Элины и Дьяко беспокойно переглянулись. Боримус редко делился своими переживаниями. И теперь его мрачные слова оставили в воздухе тяжелый осадок. «Что бы ни случилось, братец, я знаю одно», — сказал Дьяко, положив свою маленькую ладонь на его могучее плечо. «Когда роковой день настанет, я буду сражаться за то, что люблю. И ты, крепыш, хоть час и упрямишься, я уверен, тоже будешь сражаться. Это ведь в твоей крови, понимаешь?» Даже перед страхом смерти ты, как и твой отец, не позволишь себе отступить. Боримус раздраженно смахнул руку Фавна с плеча. «Я ненавижу своего отца и никогда не буду таким, как он!» Прорычал он и резко поднялся, едва не опрокинув тарелки со стола. «Запомни это, рогатый! Еще запомни, раз и навсегда! Меня зовут...» Боримос парье, а не Крепыш. Я, знахарь городского лазарета, и всегда им буду. Пускай они хоть поставят на мне две сотни меток. Моей сути это не изменит. Просверлив во лбу ображаемую дырку, знахарь яростно бросил три серебряные монеты на стол и под заинтересованными взглядами посетителей вышел из трактира. Кажется, он обиделся. Эллен стыдливо прикусила губу. «Какая неженка!» — фыркнул Дьяко. «Он просто боится смотреть правде в глаза, и дело тут даже не в его отце. Он не хочет признавать, что в нем течет магия, такая же, как у выскочек, что живут в верхнем городе». «А при чем здесь они?» — недоуменно спросила Эллен. «Ну как же!» — Дьяко закатил глаза, будто объяснял очевидное. «До десяти лет он жил среди них. Семья у него была зажиточная, могла позволить себе огромный особняк с парком и фонтанами. Сыночка водили в лучшую школу, где он за одной партой сидел с нынешними сановниками. Правда, все портил отец с прибабахом, лечить вздумал Ануранов. Вот так дурак. Мальчишки дразнили Боримуса как могли, особенно один, по имени Ферди. До сих пор, наверное, ему ночами снятся его проказы. Фавн помолчал, сделав пару торопливых глотков, а затем добавил уже тише. А когда его отца покарали, эти псы совсем с цепи сорвались. Мать Бори Муса и та не выдержала постоянных насмешек, повесилась. Тогда-то Крепыш и покинул Верхний город. Хотя при его таланте мог бы стать отличным призывателем. «Откуда ты все это знаешь?» — подивилась элен «Да, путешествовали мы с ним и Варисом одно время», — отмахнулся Фавн. «Он тогда в разнос ушел. Что не вечер, то напивался и жаловался на судьбу. Варис шлялся по бабам, а я, как нянька, сидел с плаксой. Просто замечательно отдохнул». Дьяка тяжело вздохнул, а затем, будто ничего не произошло, вернулся к своему ужину. Казалось, ни тени войны, ни тяжелая история друга не могли испортить ему аппетит. Эллин же не могла не задуматься о судьбе Боримуса. Его история заставила ее взглянуть на знахаря под другим углом. С его предрасположенностью к призыву он и правда имел все шансы стать магом, равным Роху Цивильтуку. Но личные трагедии и общественная жестокость превратили его в то, кем он стал сейчас. Сломленного человека, отринувшего свою природу, но при этом не сбежавшим от нее полностью. Эллен вдруг осознала, как много общего у него с Тинг-Кроссом. Город тоже был зажат между силами, которые не оставляли ему места для нейтралитета. Внутри кипели распри, а снаружи нависала угроза империи. Так же, как Боримус отказывался признать свою магическую сущность, тинг отказывался принимать реальность. Город стоял на пороге войны, но вместо подготовки к ней Правители тратили деньги и время на глупые решения. Однако самая пугающая мысль заключалась в том, что возможно уже слишком поздно. Возможно, судьба города и тех, кто в нем живет, была предрешена, так же как предрешен жизненный путь Боремуса, скованного цепями прошлого. Элин отвернулась к окну. Вопреки кажущемуся спокойствию на улицах. Несмотря на разноцветные шары и яркие ленты, украшающие город, она знала, времени у них почти не осталось. Чтобы не замышляла империя, нужно было немедленно поговорить с Дартом, прежде чем станет слишком поздно.